Глава десятая. Лекарство для дедов. Вообще-то Худоногов Адам Антипович уже давно не работал по специальности. На кой черт горбатиться, когда заводишка дышал на ладан, и платить зарплату там никто не собирался. Худоногов с заводом расстался, а больше на должность инженера его нигде не брали. Своих было девать некуда. Помыкался он помыкался и уехал на большие заработки, поближе к льдам и длинному рублю. Жена декабристкой не была и разлуки не вынесла. Выскочила замуж за какого-то сантехника, который хоть и вонял канализацией, но деньги приносил всегда в положенный срок, в доме чинил краны, ворачивал лампочки и вообще успешно носил звание супруга. Худоногов вернулся к разбитому семейному очагу в крошечную однокомнатную квартирку, которую справедливая жена выделила ему при разводе. Потянулись серые, безвкусные дни. Теперь у Худоногого имелись даже сбережения, но он их старался не касаться, очень хотел завести какое-нибудь свое прибыльное дело. Он начал приглядываться к солидным мужикам в красивых иностранных авто, узнавать, чем они занимаются. Но те не собирались делиться с неизвестным Худоноговым своим опытом, и советов ему не давали. Может, открыл бы Адам Антипович какой-нибудь ларек, магазинчик и совсем не так повернулась бы его жизнь. Но случайно ему на своем пути встретился друг детства, Санька Луков. С Луковым они когда-то жили в соседних подъездах и даже ходили в одну группу детского сада. Короче говоря, оказалось, что Луков богат. Нет, он не просто имел деньги, а был сказочно богат. Просто до неприличия по меркам Худоногого. «Сань, ты научи меня!» «Ну, как вот таким богатым-то стать?» – пристал Адам Антипович к бывшему соседу в первый же вечер их встречи. Может, Луков и не стал бы сидеть с Адамом за одним столом в грязноватой кафешке, но он случайно сбил Адама машиной. Тот сильно не пострадал, но шума было много, а может быть, пришлось бы богатенькому Лукову испытать несколько неприятных часов, если бы не выяснилось, что сбитый оказался другом по детскому саду. Что мне делать, чтобы деньги заработать?» Настырно доставал друга худоногов. «Работать?» — скучно жевал тот черствый бутерброд. «Где? Кем? Ну скажи, ты где работаешь?» — приставал худоногов. «Это мое дело», — уклонился от ответа Санька Луков. «Вот и поделись мыслями. Видишь, никак не могу из нищеты выскочить. Работать, — говоришь. Да я уж где только не работал. Даже белых медведях на льдинах пугал. А толку ни хрена!» Я теперь однозначно решил, пойду в криминал. Хуже других, что ли? Вон на тебя смотрю, ты весь в масле катаешься. Тоже не вось, не учителем в школе работаешь. Санька Луков насторожился. В их среде не принято было обсуждать, кто и как зарабатывает свою ложку и крыну кусок хлеба. Интерес худоного к его делам не понравился. Ну, конечно, он не учитель, но и шептать на ушко Адаму Антиковичу все свои секреты – это уж извините. Да я лекарством торгую, нехотя отмахнулся Луков. Ты лучше про себя расскажи, семья, дети. Вот уж о чем не хотелось сейчас, так это про семью. Первая жена худоногого бросила, и вспоминать об этом ему совсем не хотелось. После возвращения он съехался с другой женщиной. И хороша была баба, ведь пристает как пластырь, когда на работу пойдешь, когда зарплату принесешь. Прям стыдно слушать. Да если бы у него были деньги, разве он стал бы ее терпеть? Он бы себе кого помоложе отыскал, чтобы мимо первой супружницы пройти таким павлином, сесть в на Марку, а на прощение облить неверную грязью из лужи. Почему-то худоногов обязательно хотел облить бывшую жену грязью. Это было символично. Ну и что? Обо всем этом рассказывать такому успешному лукову. Не лекарственный говорит, торгуешь. Это ты аптекарь, стала быть? А чего, у тебя соответствующее образование? Ты же вроде не фармацевт. И какая аптека в городе твоя? Снова засыпал дружка вопросами Адам. Слушай, отстань, Ну, я не теми лекарствами торгую, которые в аптеке. Наркотой, что ли? И тут на Лукова нашло. Он, конечно, не был кристально чистый, свои капиталы заработал не крючись у станка, но и от наркотиков предпочитал держаться подальше. Но лишь увидел, какой огонек зажёгся в глазах собеседника, как ему на ум пришла шальная идея. Нет, я с наркотой не связан. Но, понимаешь, появилась у нас в городе страшная дефицитная вещь – лекарство молодости. Ей-богу, оно только-только за границей стало ходить, а у нас химики вывели свое. Капелька такого лекарства омолаживает организм на 10-12 лет. Укрепляет сосуды. Регенерируют больные клетки, взамен отмерших рождаются новые. Ну, теперь сам подумай, какие бабки люди выкладывают за одну только пробирку такого препарата. Диабетики, сердечники, язвенники – все толпятся в очередь. А если еще и дам учитывать, которые в 80 мечтают выглядеть как школьницы, вот и представь, сколько у меня работы. «А давай я тоже буду этим препаратом торговать, а?» – жаром предложил Худоногов. Он ни на минуту не сомневался в словах Саньки. Это же говорил состоятельный мужчина. Правда, он совсем не подумал, что будь у Лукова такого лекарства, он уже точно не стал бы делиться с ним тайнами своего успеха. Нет, теперь для Адама Антиповича его судьба представлялась совсем в ином свете. Он уже и марку своего автомобиля подобрал, прямо сейчас, моментально. — Бери меня в долю, — молзов худоногов, — я не подведу. — Да ладно тебе! — по-отечески потрепал его по плечу Луков и покинул бывшего друга, кинув на столик две голубенькие бумажки. Едва спина Лукова скрылась в проходе, как Худоногов немедленно слямзил со стола нарядной бумажки и вызвал официанта. — А почему это столько? — кинулся Худоногов в борьбу за рубль. — Посмотрите цены! — поморщился официант и со вздохом уставился в окно, пока Адам пересчитывал на салфетке сумму. С тех пор Худоногов жил в предвкушении богатства. Луков, правда, не указал ему ни своего адреса, ни телефона для дальнейшего сотрудничества. Он просто потрепал его по плечу. Но Худоногов не дурак, он теперь не выпустит свою удачу. Санька еще не знает, что отвязаться от друга детства будет трудно, пока тот, наконец, не разбогатеет. На следующий же день Худоногов приступил к операции под названием «Пробирка». Для начала ему нужны были колеса, поэтому Адам тряхнул кошельком и купил старую ржавую копейку. Ему нужно было отслеживать все передвижения Лукова, чтобы затем припереть его к стенке и вытрясти из него сотрудничество. А может, посчастливится и Худоногов сам выйдет на производителя этого чудесного препарата. Тогда и вовсе Санька будет не нужна. Начался марафон за машиной Лукова. Еще при наезде Худоногов старательно запомнил номер, а потом даже заплатил какому-то другу племяннице мужа своей соседке, мужику из ГБДД. Соседка им постоянно хвасталась перед другими старухами. А тот за эту сумму нашел адрес того, кто разъезжает на данные на марке. Следил Худоногов недолго. Уже через два дня к Санке пришли ребятки из его службы и сообщили, что за господином Луковым «Ведется слежкой неким господином Худоноговым АА, проживающим по адресу такому-то, имеющему паспортные данные такие-то и ННН такой-то». Хуже того, буквально сразу же позвонил партнер Лукова э, по не совсем легальному бизнесу и заявил «Слушай, Александр Викторович, что это за хвост ты за собой таскаешь? Ты что, засветился?» «Да что ты! Это одному придурку не дают спать мои деньги!» «Вот и таскается!» — фальшиво засмеялся Луков. Ну так вот, дорогой, ты сначала разберись со своим придурком, а потом мы с тобой продолжим сотрудничать. Ты же знаешь, я уже не мальчик, рисковать не люблю. Мне нравится чисто работать. За эту сорванную сделку Луков готов был порубить Худоногова на фарш, но потом решил наказать того иначе. Вечером в коморку Худоногова валился Александр Викторович без предупреждения. «Ну, дружок, загнал ты меня в угол. Твоя взяла». Вальяжно развалился он на стуле, не снимая длинного черного пальто. «Говори, зачем за мной таскаешься?» Худоногов потерял дар речи от такого счастья. «А я тебе сразу говорил, бери меня. <смех> а ты думал, крутой, да? Думал, от отдамки Худоногова так легко отвертеться, да? Нет, дружочек, не получится!» Лоснился от самодовольства Худоногов. — Да уж, — ухмыльнулся Луков, — все поведение бывшего соседа только подогревало его желание. И чего ж ты хочешь, храбрый юноша? Адам Антипович проглотил юношу без внимания, а заговорил быстро, глотая слова, боясь, что в любой момент Луков передумает. — Так это ты меня бери к себе. Или лучше так, ты мне пробирочку одну уступи, а я уж сам ей распоряжусь по-своему. Да смотри, не налей какой-нибудь гадости, ты же у меня теперь Луков. Вот где?» Худоногов потряс кулаком перед носом гостя. «Да уступить-то не проблема. Мне на мой век еще этих пробирок хватит. А вот с чего ты платить за нее станешь? Я смотрю, житье-то у тебя не денежное, Или припрятал чемоданчик с деньгами. Пробирка-то денег стоит». И сразу скажу, хоть ты мне и друг, немалых». «Сколько?» – напружинился Худоногов. «Ну, для начала Луков замялся, а потом выдал цифру, которую в руках Худоногов сроду не держал». «Да ты ее «Ты не понял. Это лекарство принесет тебе ровно в пять раз больше. Моя бухгалтерия подсчитывала. А там, если понравится, можешь еще прикупить пробирочку. Это тебе не 10% процентов накрутки». Потом деньги тебе будут привозить огромными ящиками из-под телевизоров. Это бы хорошо. Из-под телевизоров. Но, ну, где я возьму деньги, чтобы эту пробирку купить? Все, разговор окончен. Стал Луков и поддался к двери. Я только хотел серьезному человеку помочь создать серьезный капитал. — Нет, стой! — кинулся к нему Худоногов и принялся шептать, пыхтя Лукову в лицо. — Я достану. Квартиру продам, машину продам. У меня есть сбережения, есть, займу хрен с ним. Я серьезный человек. Когда я могу купить эту пробирку? Луков пожарил в кармане и вытащил сверкающую лаком визитку. — Как только денежки соберешь, позвони по этому номерочку. Спроси меня, тебя соединят. — Да и не тяни, не люблю я, когда мои деньги простаивают. Худоногов парил. Он был сказочно богат. Правда, еще немного придется потерпеть. Ну, да это уж мелочи, главное, вот оно. Его приняли за своего настоящей денежной воротилой. И он продаст, он все продаст, чтобы потом встать с ним на одну ступень. Худоногов распродал все имущество за рекордно короткие сроки. Что-то там визжала жена, вернее, не жена, а так сожительница. Но кто на нее сейчас обращал внимание? Визжит, и хрен с ней. Главное, чтоб кормила, да не выгнала за порог раньше срока. Свою-то квартирку он продал. Но сожительница оказалась стервой и не дала дождаться богатства на своей шее. Тогда-то Худоногов и встретился с Анатолием Иннокентьевичем Мотиным. Он в очередной раз решал переночевать ему на вокзале или звалиться к бывшей тёще. Та, конечно, не любила Худоногова, но страстно любила потрепаться. И бывший зятёк мог славно с ней в беседе провести ночь. Только надо было хоть дешевеньких конфет купить, что ли. Толик сам подошел к нему прямо возле магазина и просто обратился. «Мужик, у тебя есть два рубля, на сигареты не хватает». Худоногов разразился гневной воспитательной речью, заклеймил позором всех тех, кто растерял в жизни все ценности, включая идеи, квартиру, работу и внешний облик. — Да у меня есть облик, и квартира есть. Чего орешь-то? — Облик тебе мой не понравился. Так я не баба какая. Наличие жилплощади резко меняло дело, а типович моментально сообразил, как можно обработать парня, В чем и преуспел. В один день они соорудили из комнатушки Толика штаб-квартиру. И Худоногов, развалившись на кровати хозяина, набрал заветный номер. «Алло, Лукова, позовите!» Через губу промямлил он. Но когда к телефону подошел сам Александр Викторович, он говорил уже с большим уважением, как бизнесмен с бизнесменом. «Саня?» «Так, я продал все, Куда деньги завести?» «Уже? Вот и славно!» Так, за деньгами я, пожалуй, сам заеду. Говори, куда ехать. Худоногов подробно отрапортовал адрес, и через полчаса Луков уже сидел перед ним. Вот, с придыханием доставал на стол денежные пачки отдам Антипович. Здесь ровно столько, сколько ты говорил. Я только не совсем понял, почему же ты тогда сказал для начала такая сумма. Луков едва заметно качнул головой. Любого своего работника он мгновенно уволил бы за то, что тот не до конца прояснил ситуацию. А этот, она тебе, продал все, остался без штанов и только теперь вспомнил, что, оказывается, говорилось еще о чем-то. — А я к тому, что с первой выручки ты мне отстегнешь пять процентов. Мы ж партнеры или как? — стал кидаться красивыми словами Луков. У худоногого сперло дыхание, и он торжественно закивал ним этой головой. «Ну все, молодец», — похвалил Луков. Потом поднялся и, сложив в пакет деньги, добавил. «Теперь жди. До шести вечера к тебе отправлю производителя этого лекарства. А ты уж сам с ним договаривайся. А пробирка?» «Так я тебе его с пробирки отправлю. Он чужим рукам не доверяет, передает только из рук в руки. Кстати, подробно тебе расскажет, как с этим лекарством управляться. Принесет инструкцию. Тебе же не на словах клиентов убеждать придется». Дальше Луков потратил минут двадцать на умные слова, термины и формулы, запутал Худоногова окончательно, и тот, провожая его за дверь, только что не плакал слезами умиления. До трех часов Худоногов, не отрываясь, глядел в окно, ждал производителя. Он не знал, как тот выглядит, какого роста и возраста, но был убежден, едва тот покажется, он его узнает безошибочно. И тут случилось непредвиденное. Прямо напротив окна, где торчал Худоногов, машина сбила на дороге молодого человека. Бедняга куда-то спешил, засунув руки в карманы и наплевав на светофор. Это мог быть только производитель. Машина скрылась с места аварии, а к потерпевшему мигом сбежался народ с остановки. Худоногов боялся оторваться от окна. «Толик, Толян, мать твою!» – орал он бешеный. «Бегом, пули, лети, узнай, что с тем парнем! Да же же!» Возле сбитого народа остановилось все больше. Остановились какие-то неоновые жигули, и вышел высокий широкоплечий парень. Он склонился над потерпевшим, оттеснив остальных. К нему подошла девчушка, рыжая как огонь, и вдвоем они стали расстегивать парню пальто, что-то там делать еще. Этого худоногов уже не видел, загораживал толпа зевак. «Все, теперь он вытащит у него все, что тот мне нес», скрипел зубами худоногов, натягивая на ходу спортивные штаны Толика. Он боялся потерпеть из виду пострадавшего даже на секунду, но надо было лично проверить все, карманы пострадавшего в первую очередь. Когда он слетел вниз по лестнице, на парня кто-то успел накинуть платок, и лица видно не было. Не помни себя, Худоногов кинулся к бедняге и ухватился за пальто. «Гражданин, немедленно отойдите!» — рыкнул на него огненная девица. «Вы родственник?» «Нет, я вообще не знаю, с дуру ляпнул Худоногов и тут же пожалел». «Это же надо!» «До чего мародеры охамели?» «Прямо прилюдно карманы выворачивают!» — зашумел народ. И Худоногова вышвырнули из толпы. Почти бессознательно Худоногов записал номер «Жигулей». А потом и номер белой машины с крестом, который приехал наверняка по вызову кого-то из свидетелей. Пробирка уплывала прямо из рук. Богатство вот-вот уедет в карете скорой помощи, и потом уже никто не протянет руку помощи ему, Адаму Антиповичу. Он рванулся в открытую дверь и успел прошмыгнуть туда быстрее пострадавшего. Вы куда гражданин? Выпучила красивые глаза докторица, пытаясь примаститься рядом с потерпевшим. А я это, я родственник. Мне же надо знать, куда вы его, так сказать. Машина дернулась и помчалась по двое сирены. Врачиха фыркнула, но взглянув на родственника, не утерпела. Слушайте, чего вы у него по карманам шарите? Я ж тебе объясняю, красавица, родственник я, мне можно. Вы же все равно сейчас мне все его шмотки передадите. А ну как у него тут какая цепочка золотая пропадет, Или там денег рублей сто вдова не переживёт потери? Да уж, Тут муж на тот свет вот-вот отправится. Она по цепочке будет голосить. Презрительно скривила губы принципиальная дамочка. Ну, знаете, мало того, что кормильца потеряет, так еще и золотой семейный запас. Чего женщину-то добивать? Приемные худоноговые правду выдали всю одежду несчастного и вместе с тем сообщили о кончине потерпевшего. Парни живым довести не удалось. Худоногов перерыл каждую тряпочку, пробирки не было. Когда Адам Антипович, замерзший злой, заявился в штаб-квартиру, к нему тут же кинулся Толик. Видать, насмерть парня пришибло. С ним какой-то доктор воландался, да все без толку. Конечно, еще бы его он такой скорости припечатал. Ой, а я и вас там видел. Вы что-то шарили по парню, шарили. Не, а помните, как толпа орала, дескать, мародер, скотина. «Заткнись!» – взревел Худоногов и схватился за трубку. Теперь ему долго не вызывали Лукова. А когда тот подошел, Худоногов сразу закричал. «Саня, твоего парня шибла машина. Что делать?» «Кто это?» – высокомерно спросил Луков, но быстро сообразил. «Адам, ты что ли? Че орешь? Какой мой парень?» «Саня, я же тебе говорю, ты мне производитель направил, так?» – дрожал от волнения Худоногов. «Ну, парень твой, чего ты? С пробиркой-то!» Ну-ну. Ничего не ну. Его только что сбила машина прямо под моим окном. У меня на глазах На насмерть. Ах ты, какое несчастье! Опечалился Луков. Вообще, честно говоря, Луков ни о каком парне не слыхал. Получив от худоногого деньги, он решил, что уже достаточно наказал дружка из детского сада за сорванную сделку. И к телефону подошел только для того, чтобы именно это ему объяснить. Но если уж дело... Принял такой оборот, так оно еще и лучше. Теперь Луков может чистой совестью взвалить всю вину на самого растяпистого Адама и вычеркнуть его из своей памяти. Вот и я тебе про то же. Так что мне с пробиркой-то? Как быть? — кричал в трубку худоногов. Так и пробирка разбилась. Не знаю, я ее не нашел. Вернее, не было ее там. Наверняка стыбзил кто-то. Во народ! Прямо на ходу подметки рвут мародеры! Так от меня-то тебе что надо? — нетерпеливо спросил Луков. — Ну как? Так мне теперь чего? Я ж все деньги... Ты мне еще прислал пробирочку, а? По-дружески. — Ты что, издеваешься? — заревел Луков не своим голосом. — Ты что, вообще дебил? Ты знаешь, сколько такая пробирочка стоит? У тебя на глазах мой производитель этого редчайшего лекарства погиб под колесами, а ты из -за меня пробирки трясешь. «Так, а что делать-то?» – чуть не плакал Худоногов. Неожиданно Луков успокоился и промямлил. «Ищи, ищи деньги или пробирку. Больше ко мне не обращайся, помогать не буду. Если с головой дружишь, выкарабкаешься, а если нет, туда тебе и дорога». Трубка тут же запикала короткими гудками. Худоногов снова набрал номер, но никто не ответил. Мучился Худоногов всю ночь, а на утро решила, пробирку взял парень, который первый прибежал к пострадавшему, или та рыжая девчонка. Он сам видел, как они ощупывали сбитого. Наверняка и пробирочку прибрали. Только вот зачем она им? Они же не знали, что там за лекарство. Худоногов похудел за одну ночь, килограмм на пять, от переживаний. Пору значок лепить. Хочешь похудеть? Спроси меня, как. Зато уж к вечеру он знал, что владелец «Жигулей» Фома Леонидович Неверов снова помог родственник соседки за отдельную плату. Он же доложил, что Неверов Ф.Л. работает хирургом, а проживает по Новгородской, 45, в 67-й квартире с женой, тещей и какой-то приживалкой. — То есть, что значит приживалка? — Взъярилась алочка прерывая ладный рассказ Кореева. Аллочка, это худоногов так думал. Мы-то с вами знаем, что на самом деле. Кореев принялся подмигивать алочки обоими глазами, заглаживая вину, и даже было потер ее руку своей ладошкой. Но Гуся резко прекратила такое рукоблудство. Давайте продолжайте. Нечего на мелочи отвлекаться. На чем то я остановился? Ах, да. Худоногов стал следить за Неверовым. Окна их квартиры удивительно удобно выходили прямо на стройку. Вот там ты лежал целыми днями Худоногов, выслеживая хирурга в бинокль, который купил на местном рынке. Через неделю он уже знал, что пробирка наверняка находится у хирурга, потому что неоднократно видел, как тот ныряет в письменный стол, вернее, как-то странно отвинчивает крышку стола в комнате пышной женщины, и вид у Неверова в эту минуту просто был воровской. Наверняка там тайник. Ну и, само собой, пробирка. Теперь надо избавиться от хозяина. Понятно, невер врач вот разнюхал, что за счастье ему привалило в этой пробирке. И за денег Худоногов готов убить не одного врача, а целую клинику. Он убьет Неверова, купит Макарова. Или нет, Макаров в таком случае не помощник. Лучше винтовку она вернее и пристрелит. А уж бабы и Худоногову не станут. И тогда он даже боялся мечтать о том, что наступит тогда. Винтовку с прицелом он приобрел уже на следующий день. Хорошо, что он по природе осторожный, не отдал все деньги Лукову сразу. Разве сейчас можно было бы так прожить на гроши Толика, который тому посылала мать? Операция была назначена на вечер. Это Худоногов сам себе назначил. Никого в свои преступные планы он тогда решил не посвящать. Вечером оно лучше. И уходить удобнее, и при свете люстр фигуры Неверова всегда вырисовывалось четко, будто специально вырезана была для мишени. Худоногов уже в девять занял заранее приготовленное место и стал выжидать удобного момента. Пролежал он долго, но случай все не представлялся. Сначала была полная комната народа, потом все как-то испарились, но теперь там не зажигал большой свет? Горел э, только хилый ночник. Тени были уродливые, размытые. Только отступать было поздно. Худоногову вдруг пришла мысль, а вдруг, ударившись о стекло, пуля изменит свое направление и парня не убьет. Черт знает, Киллер он был еще начинающий, в такие тонкости не вдавался. Да и разве у кого спросишь? И тут Адаму Антиповичу повезло. Из подъезда вышла явно подвыпившая дама с маленькой визгливой собачкой. И там голосисто затеяла свару с большой дворовой псиной. «Псов! Уберите псов!» – орала баба. «Кто их распустил?» «Уберите немедленно псов!» На балкон тут же выскочил мужчина. «Это псов выскочил!» – догадался Фома. Думал, его кричат. А может, чей-то голос спутал? А мы-то голову ломали. Чего это его в такую стужу на балкон понесло? Тогда Худоногов выстрелил. Для верности не один, а несколько раз. И убил. И все же Худоногов себя переоценил. Он и предположить не мог, что это для него окажется так тяжело. После выстрелов он не поленился, протопал пешком полкилометра к реке, падая, спустился с крутого берега, а винтовку выбросил в воду. В таком виде он не мог являться к Толику, тот страдал словесным поносом и язык за зубами никогда удержать не мог. Поэтому, прикупив в киоске бутылку водки, Худоногов направился к сожительнице. Та хоть и покричала для приличия, но пустила, а потом очень пожалела об этом. Хмель забрала дама Антиповича с первой рюмки, а он все хлестал и хлестал крепкое пойло. — Ты бы пил меньше, — упрекнула дама Худоногова. — В кои-то веки пришел, а уже надрался. — А ты спроси, чего я надрался, — требовал сожитель. — Из чего же? Кудоногов не стал ломаться. В пьяном угаре он в тонкостях расписал весь сегодняшний подвиг, а также во имя чего он был совершен. Женщина не поверила. Но горящий убийца все повторял свой рассказ. Мало того, он конкретно называл адрес несчастного, а потом на миг просветлев, совершенно трезво заявил. «Учти, если я тебе что скажу, никому и шепнуть не вздумай. В миг прикончу. Я теперь это запросто». Женщина испугалась не на шутку. «Одно дело знать, что у тебя в женихах ходят пьяница и дебошир, а другое дело – убийца. А у нее еще и двое детей. Куда деваться? Конечно, в милицию идти было страшно. А куда? И молчать было бойзно. Эдак он после каждого убийства к ней будет заявляться. Там чего доброго из-за сообщницу сочтут. Нет, от худоногого надо избавляться». Ну, как бы так сделать, чтобы мужик сел на долгий срок, а она бы при этом не оказалась тукачкой? И тогда она решила прийти к невервам. Пусть те сами расследуют убийство, а ее дело – сторона. А если уж у них не получится или желания не хватит, то пусть отдают бешеную сумму, ей этих денег хватит, чтобы уехать с детьми к матери в Ростов. Фиг ее там гражданским Женек отыщет. «Так это Кукина была?» – догадалась Гутя. «Ну, в общем, да, хотя фамилия у нее несколько другая. Ну, да ведь это не так уж важно». «А как же она узнала, что убили не Фому, а Псова? Она ведь говорила, что она с Псовым жила». «Ну, женщина тоже не наобум перла. Она сначала поговорила с бабушками возле вашего подъезда, а те доложили, что знали». В частности, поведали о том, какой тарарам был у невервых недавно ночью, что приезжала милиция, и речь шла о каком-то псове, которого якобы прикончили на балконе у невервых. Ну, а дальше уже школа актерского мастерства, пояснил Олег Петрович. А потом началось самое неожиданное. Неожиданное для худоного. Едва Адам Антипович придумал, как вытянуть из тайника пробирку, тут оказалось, что Фома Неверов жив, не убивать же его вторично и он решил отправить Толика внедриться в семью, а заодно и проверить тайничок. Вполне может быть, что лекарства еще не сбыли, его преспокойно можно изъять, без лишней крови. Толик успешно влился в ряды Аллочкиных поклонников, вытеснил конкурентов и по ночам стал добираться до тайника. — Подождите, как это по ночам? — не поняла Варя. — Он у нас каждый вечер отправлялся к себе домой. Кореев хитро ухмылялся в усы, а алочка быстро наливалась брусничным румянцем. «Это что за новости?» — по слогам шипела взбешенная Гутя. «Алисия! Так ты что? Ты его на ночь у нас оставляла?» «Оставляла, кажешь тоже. Сам он оставался. Никак выправить не могла». От стыда Алочку уткнулась в свою пышную грудь носом. Ах, и зачем это выснилось сейчас при Корее? Позорище! дон он нечасто же, так, иногда. То-то мне мужики по ночам мерещились, расхохоталась Варька. А я уже думала, эротические сны. И если мужик снится, значит, мальчик родится. Торопливо перекинулась на другую тему тетушка. Может, и мальчик годика через два, усмехнулась Варьк. Ну, что там дальше? Передвинулась Гутя поближе к Корееву и тронула его за колено. «Продолжайте, прошу вас». Ну да что ж продолжать?» «Дальше ясно. Толик ничего в тайнике не нашел. Честно говоря, он и тайника-то янт У Мотина Анатолия Иннокентьевича не было ни могучих умственных способностей для этого, ни огромного желания. Ходоног говорил ему что-то про стол, но Толик не додумался» что надо крышку оторвать. Он просто перерыл все полки. Естественно, ничего не нашел, а личной инициатива у него совсем не водилась. Деньги ему, конечно, не помешали бы, но горбатиться за них, как проклятый, он не собирался. Куда нога вжил на пределе нервного срыва. Время идет, деньги уплывают. Выясняется, что Аллочка, следовательно, и остальные члены семьи получили состояние. Откуда? Адам Антипович достаточно хорошо изучил эту семью, просто так деньги появиться у них не могли. Значит, врач все-таки нашел применение пробирки. Худоногов просто звереет. Толик решает помочь незадачливому компаньону и вырулить ситуацию по-своему. Он решает одним махом избавиться от Фомы и его жены Вареньки, жениться на ком-то из сестер и прибрать состояние к рукам на законном основании. При этом ему не нужно оружие, он просто приводит тормоза «Жигулей» в нерабочее состояние. Благо, доступ к любым ключам свободный, в том числе и к ключу от гаража. Вот он на гвоздике висит в коридоре. Но, видимо, у Фомы могучий ангел-хранитель. На этот раз сам же Толик эти тормоза ремонтирует. «Ага, помню!» — Это я его тогда толкала за руль Фомкиной машины, а он упирался, — вспоминала лалочка Не хотел ехать убиваться, сволочь. А ты, Фома, на меня еще ревел бегемотом. Запиши в своем ежедневничке, желательно, на каждой страничке. Это я тебе жизнь спасла. Однако Худоногов не одобрил плана помощника, негодовал сильно, это и понятно, он же еще не знал, где эта пробирка. Зато он выяснил, что у Толика любой труд в почете, не исключая Киллерского. Вот тогда-то Худоногов и развернулся на полную катушку. Появляться на глазах у клиентов он все еще опасался после убийства Псова. Зато Толик использовал вовсю. Он ему всучил пистолет, чтобы тот, угрожая женщинам, выведал у Фомы, куда тот дел пробирку. «Опять же я его обезвредила!» — снова встряла Аллочка. «Да уж, Толик Мотин, создание крайне невезучее!» — кивнул Корей. «Да просто глупое создание!» не согласился Фома. Такую вещь в кармане таскал, а куртку, как следует, даже повесить не мог. Как бы там ни было, у него не получилось ни застрелить, ни отравить вас. Кстати, этот яд, который мы нашли у него в склянке, вполне мог отправить на тот свет всех вас, а после и самого Толика. У худоного уже были мысли избавиться от Мотина. Мужик много знал, очень много, а молчать не умел. Случись лишний рюмка, он бы и про серова рассказал, и про Поганкина. «А чем это Серова им помешало?» – спросила Варя. Кореев затянулся, уже неизвестно, какой по счету сигареты, и продолжал. Серовый и в самом деле очень приглянулся молодой хирург. Вместе с Поганкиным, который для нее готов был таскаться за кем угодно, они висели на хвосте у Фомы не один день. И девчонка заметила, что Неверов интересует не только ее, а еще и некого мужчину, который разъезжал за Фомой на такси. Все мысли у девицы были заняты только любовными историями, поэтому единственное, о чем она беспокоилась, чтобы Фома не принадлежал к мужчинам нетрадиционной ориентации. Девчонка как могла стала узнавать, что за мужик, каждый раз провожает машину Неверова. Она через таксопарк встретилась с таксистом. Худоногов каждый раз вызывал одного и того же и провела не совсем умелую беседу, после которой в следующий раз водитель Худоногова заявил, «А чего это вам подозрительные дамы интересуются?» «Что за дамы?» – Напруженился тот. «Да вот, телефон написал, видите. Просил, если что, про вас любопытные узнаю, сразу ей звонить». Худоногов по этому телефону ее и нашел. Вернее, сначала позвонил, она пришла, его нет. Ему не надо было с ней встречаться, он просто проводил ее до дома, чтобы в один далеко не прекрасный день лишить девчонку жизни». Потом прибегает Толик и с дрожью в коленях сообщает, что разъезжала девица вместе с одним из своих поклонников, с Паганкиным. Надо думать, что тот тоже в курсе всех событий. Теперь уже Худоногов поджидает жертву вместе с Толиком. Ну, а дальше вам все известно, — выпустил последнее облачко Кореев и затушил сигарету. Нет, не все, — задумчиво почесал переносицу Фома. А почему он ни разу не подумал, что Луков может его элементарно кинуть? Кореев усмехнулся в усы. Понимаешь ли, Фома, Леонидович, есть у нашего человека такая черта. Как только он встречает в имущих слоях хоть мало Мальски знакомое лицо, так немедленно решает, что именно это лицо и поможет ему выбраться из трясины. В виде миллионера, и пусть он хоть нашему забору двоюродный плетень будет, свято верит, что этот не обманет. Нет, свой ведь в доску. Не спорю, часто я встречал среди состоятельных лиц весьма надежных товарищей. Но бывали и такие, которые за грош родных отца с матерью продадут. А что уж говорить о каком-то детсадовском друге. Вот так с худоноговым получилось. И он ни на минуту не сомневался, что это лекарство у нас, спросила Гутя. Еще немного, и она сама готова была поверить, что у них в столе лежит драгоценная пробирка. Может, и были у него сомнения, но после того, как Калочка заявила, что неожиданно разбогатела, причем тщательно скрывала, при каких обстоятельствах, всякие сомнения исчезли, — пояснил Кореев и отмахнулся. И вообще не надо думать, что все у было тщательно продумано. У него на это просто не хватило ума. Если бы хоть крохотный у Мишка был, не стал бы он на такую аферу с Луковым подписываться. Кореев оглянулся на часы и поднялся. А если честно, вы молодцы. Я и не думал, что вы такую работу провернете. Ага, провернули, да только всё без толку. Преступника кормили, поили, на тётке родной женить собирались. А я и не хочу замуж, неожиданно проговорила алочка Вот у Гути есть своё бюро знакомств, а у меня будет своё бюро частного сыска. Я поняла, мне хочется спасать людей от преступников, и не надо меня отговаривать. Неверые приглянулись и вопросительно уставились на Кореева. Тот только пожал плечами, а потом махнул рукой. «А, да пусть занимается, чем хочет. Взрослые ведь. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Провожать Кореева вышли всем семейством. Было шумно, говорили все разом. Варька смеялась. Фома не уставала острить. алочка вспоминала особо удачные моменты расследования. Гуть отрещала про ремонт и даже маты веет. Терся рядом и пытался два раза мяукнуть. И только когда Олег Петрович ушел, неверою вспомнили, что не сказали самого главного, не пригласили в гости и даже не узнали, где живет их новый знакомый. «А вообще кто он?» – вдруг озабоченно спросил Фома. «Я только понял, что не про прораб». «Да он, по-моему, и так мужчина приятный», – грустно проговорила Гутя. «Жалко только, что мы у него даже номер телефона не взяли». «Вот так захотим пригласить человека, где его искать не знаем». Ее прервала алочка Она неслась в стопы, как бегемотица, и радостно кричала на всю квартиру. «Варька, Варь, смотри, твой бонсай листики выпустил! Это что, прижился, значит, да?» варь с тетушкой принялись охоть возле крошечного деревца с мизерными листочками и чуть не выровняли плоский горшочек. Так неожиданно зазвонил телефон фома леонидович голубчик э, так когда мне к вам прийти за интервью интересовался в трубке федорин игорь иванович главврач клиники ух ты черт теперь точно со свету живет пока о себе пояс не прочитает тоскливо подумал фома но слух высказался так игорь иванович чуть позже я еще не дозрел вы же понимаете к этому делу с пустой головой нельзя понимаю вы уж старайтесь а я вам уже и ставку повысил Него же, если такие умы будут нищенствовать!» Кама откланялся и с растерянным видом повесил трубку. «Нет, Варь, ты слышала. Он хочет, чтобы я о нем написал. Он даже зарплату мне повысил». «Ну очень хорошо», — вмешалась Гутя. «Сейчас, когда Варенька будет сидеть дома, деньги вам не помешают». Варя поморгала глазами, а потом все же решил спросить. «Мам, а чего это я дома-то сидеть буду?» Ну так а как же? Растерялась Гутер. А малыш? Какой малыш? Я что-то не понимаю. Ты малышом Фому зовешь? При чём здесь я? Заинтересовался и Фома. Гутера Власовна готовится стать бабушкой. Разве не понятно? Варьк смотрел то на одного, то на другого. Нет, непонятно. Как это она без меня бабушкой станет? А я еще мамой буду, не знаю когда. Во всяком случае, в ближайшие девять месяцев не обещаю. Так, упер руки в бока Фома и, уставившись на тещу, запыхтел носом. Это кто мне сказал, что я вот-вот стану отцом, а если повезет, то и двойняшек? Ну, так это мне поросюк, слабо блеяла гутера. И ему врач лично сообщил. Дальше разговор прервался на самом интересном месте. Тут раздался крик тетушки. «Смотрите, смотрите скорее! Да быстрее же бегите сюда!» – орала алочка возле телевизора. На экране миловидная девица беседовала с Кореевым. Тот был облачен в милицейскую форму и отвечал на какие-то вопросы. «Олег Петрович, вот вы все про работу, про дела. А какой вы дома, в семье, как ваша жена относится к вашей работе?» – пела тощенькая журналистка. Киреев посмотрел с экрана прямо в глаза зрителям и усмехнулся. «А у меня пока нет жены, но я, думаю, совсем скоро появится». «Ну что ж, придется выходить замуж», – радостно вздохнула Гутя. «Это он про меня так решил. А что, я за него с большим удовольствием». «А как же частное бюро? Неужели бросать?» «И опять же мужика жалко, бежать не хочется. Вон ведь как он обо мне, прямо с экрана заявил», – подумала алочка и взглянула на Гутю. Зазвонил телефон. Гутя нехотя поднялась, и в трубке услышала торопливый голос Ляли Коршковой. «Гутиэре, только ты мое спасение пригласи к себе Артура, а то он меня достал со своим крокодилом. Я сегодня замуж выхожу за Эдуарда, и мне бы не хотелось». Гутя тихонечко положила трубку на рычаг и выдернула вилку телефонного шнура. «Мам, кто там?» уставилась на нее Варька. «Это так». Эта соседка луку попросила.